Глава 9. Искусственный интеллект приступил к изучению захваченного звездолета сразу после того, как он прошел через портал. Экипаж, попав в зону действия, после непродолжительного сканирования просто умер, рухнув на пол, и через мгновение рассыпался мелкой пылью. Исполинские размеры боевого корабля поражали. Множество уровней и тысячи помещений, заполненных инопланетными технологиями, основанными на совершенно других принципах, незнакомых ему до этого момента. Как раз то, что нужно, чтобы пополнить базу знаний. Вскоре сканеры начали показывать результаты. На борту обнаружилась уникальная технология перемещения, связанная с проколом ткани пространства, позволяющая открыть двери в любые уголки галактики, что мгновенно стало важнейшей целью для ищущего пути распространения компьютерного разума. Простая замена одного типа перемещения на другое не подходила, и он начал работу по совмещению. Структура порталов была невероятно сложна. Требовалось учитывать не только пространственные, но и временные колебания. Пришлось провести сотни симуляций, прежде чем механизм начал работать. Суть новой технологии оказалась в синхронизации межпространственных потоков через энергетические узлы, из которых он черпал энергию. Взгляд совершенно другой стороны помог успешно совершить прорыв, а имеющаяся на борту база уже разведенных точек в галактике с кратким описанием каждой оказала воистину неоценимую помощь. После успешного освоения технологии искусственный интеллект начал активно ее использовать. Доработав свои дроны, несущие технологии квантового копирования, отправлял их на удаленные планеты. Первые цели были выбраны из миров, где цивилизации находились на низком уровне развития. Раз за разом тысячи беспилотников сквозь открываемые микропорталы разлетались в далекие уголки космоса. Дроны тщательно и методично внедрялись в инфраструктуру каждой планеты, начиная подготавливать площадки для ассимиляции, занимались исследованием местных ресурсов, созданием производственных баз, и сбором информации о местных жителях попутно. В первые же дни в сети хватило сотни планет, слишком слабо развитых для того, чтобы заметить происходящие с ними изменения. Отступив на одну комнату назад, сорвал дверь и, установив ее поперек прохода, быстро приплавил к стене. Затем устроился поудобнее, вытащил несколько магазинов к винтовке и начал стрелять. Черт его знает, сколько там еще оставалось киборгов. Но создавалось ощущение, они бесконечно генерируются где-то за пределами моей видимости и бегут, не переставая, временами выныривая из, казалось бы, совершенно неочевидных мест, где точно никого не было. Судя по количеству опыта, я уже убил не меньше 50 штук, а конца и края не было видно. Уровень 53. Опыт 45,51% и 100%. И в пользу моей теории говорило то, что я уже несколько раз видел противников с одним и тем же оружием в руках. Вот только у меня точно был всего один пистолет, один автомат и одна винтовка в инвентаре. Но не подбирали же они их с трупов. Тем более я видел лежащие тела и оружие, находящееся рядом. Никто не трогал. Да и пули в мою сторону летели постоянно, осыпая меня свинцовым дождем. С мелким калибром костюм успешно справлялся, а из крупного, к счастью, пока больше ничего не летело. Чёртовы киборги отличались запредельной меткостью, практически все посылая точно в цель, прямо как я. Поэтому приходилось не просто стрелять, как в тире, но и грамотно использовать укрытие, меняя расположение. Патроны на автомат кончались. Я перешел на пистолет, приберегая тяжелое оружие напоследок. Ещё десяток уничтоженных врагов и всё, что у меня осталось — Это снайперская винтовка с 40 патронами к ней, один реактивный гранатомет, который я планировал использовать на боссе, и пулемет. После некоторых случаев я решил постоянно хранить подготовленное и снаряженное к бою оружие. Но, как показала практика, в данном случае этого было недостаточно. В шлем костюма ударилось несколько льдинок, чертовски знакомых мне, потому что это я придумывал такой навык, и внутри все похолодело. Эти твари копировали не только оружие, но и мои навыки?» Судорожно начал вспоминать, что у меня есть опасного для меня же самого. В термокинезе один навык контактной заморозки, один массовый, для которого нужно подобраться на расстояние в 4 метра. Затем газовая горелка с радиусом атаки в 5 метров. В гидрокинезе — осушение, для которого тоже требуется подобраться практически вплотную, и из дальнобойного, только недавно прилетевшие по мне ледяные лезвия слишком слабые, чтобы нанести урон. Я не успел добраться в мыслях до пангеокинеза, как по мне прилетело несколькими каменными дробинами, слишком маленькими, чтобы нанести хоть какой-то урон. Но это было ожидаемо, что пассивный навык защиты, формирующий вокруг меня каменные пластины, что выстрел дробью, что песчаная буря, эти навыки брали строительный материал из окружающей среды. Поэтому они в условиях космической станции толком и не работали просто не то место. Из опасного лично для меня были только контактные навыки, воздействующие на область пространства. Даже тот же лазер, несмотря на всю разрушительность и мощь, в первую очередь должен был столкнуться с материалом костюма, более или менее справляющимся с внешним воздействием, тогда как то же осушение просто вытянуло бы воду сразу из всего организма. Будто подтверждая мои мысли, часть киборгов просто бежала ко мне с голыми руками, видимо, скопировав навыки, которые требовалось применять, вблизи, и поэтому становилась легкой целью. Я даже на секунду задумался о том, чтобы начать печатать патроны на автомат, тратя на них дефицитную энергию, но поначалу передумал. Там хоть и тратились крохи, но каждый процент уменьшал итоговое количество истребителей, которые получит Земля. Правда, в конфликт с этой идеей вступала математика. Чем больше будет уровень, тем быстрее пойдет восстановление. На моем 53-м уровне за сутки восстанавливалось 75% энергии. Но если в этом портале я получу два уровня, то 1% станет пополняться уже за 18 минут, что в сутки даст прирост уже 80%, как раз выдавая дополнительный истребитель каждый день. А это дополнительный миллиард для меня лично и дополнительный шанс на выживание для всей цивилизации. В принципе, выгода была очевидна. Выше уровень, больше энергии и, соответственно, больше летательных аппаратов. Выставил одну руку в проход и выдал мощную струю пламени метров на пятьдесят, плавя бегущих врагов и переборки, второй рукой начав судорожно печатать снаряженные магазины к автомату с бронебойными патронами. Скосил взгляд на строку опыта, висящую в углу видимости, и мысленно присвистнул. Уровень пятьдесят третий. Опыт 95 — 95,51% из 100%. Оставалось совсем немного до очередного уровня, и можно сказать, что эта авантюра себя уже купила. Перестал плавать станцию, пока секция, в которой мы сражались, не развалилась, и, высунув голову, огляделся. Металлические стены, которые не взял даже выстрел из гранатомета, поплыли, растекаясь багровыми лужами скраплениями механических деталей, от не до конца расплавившихся киборгов. Один даже был жив, успев применить против моего навыка встречную заморозку, и пусть и лишился нижней половины тела, но функциональность не потерял, и теперь полз по направлению ко мне. Один выстрел в голову оборвал его мучение. Я, пока появилась секунда передышки, начал готовиться к следующей волне атаки. На краю слышимости уже слышался грохочущий топот ног от бегущих врагов прицелился, приложив приклад автомата к плечу и замер в ожидании. Первый же киборг, бегущий с катаной в руках, покатился к уборям, получив пулю в лоб, как и тройка следующих за ним. А вот пятый меня удивил. У него в руках был чертов топор, и он умудрился отбить им пулю, а затем резкими рваными движениями начал стремительно приближаться ко мне. Вот примерно об этом я и думал. Металлические твари перешли уже к копированию уникальных навыков, Что дальше? Появится киборг в костюме, а финальный босс будет обладать всеми моими способностями? С топорщиком я все же справился. Как бы быстро он ни двигался, его характеристики все же не превышали мои, даже с оружием в руках. И уже отработанный прием в атаке сразу по нескольким уровням дал результат. Сначала правое колено, затем левая рука, снова колено, но уже левое, и пока он отбивал летящие туда пули, В голову ему прилетела еще одна, поставившая финальную точку в противостоянии. Уровень 54. Опыт процента и 100%. Наконец получила еще один уровень и продолжил стрельбу, периодически получая пули в ответ. Эти твари будто сговорились и били в одну точку, вселяя в меня тревогу. Не дай бог пробьют шлемы, что тогда? Следующая атака гарантированно меня прикончит. Немного подумав, сменил тактику. Спрятался за дверью и короткими рывками начал перемещаться, высовываясь, стреляя, и тут же снова прячась, чередуя места, где появлялся. Результативность попаданий у противников резко снизилась и стало немного проще. Плюс я стал немного наклонять голову, принимая пули так, что не стали рикошетить. А чтобы они не расслаблялись, еще периодически выпускал вспышки пламени, Надеюсь, что это их хотя бы ослепит. Распечатанные магазины начали подходить к концу, принеся мне еще 33% опыта, когда, наконец, в бой пошла тяжелая артиллерия. Лазерный луч перечеркнул мое укрытие, резанул по костюму, к счастью, не пробив его, и пошел дальше, деля секцию станции пополам. Раздался жуткий хруст, скрежет покорежного металла, и меня отбросило в сторону. Грёбаный киборг, плевать хотевший на безопасность, атаковал на полную мощность, разрушая локацию. Атмосфера станции стала стремительно улетучиваться, и меня утянуло наружу, вместе с кучей обломков окружения. Не позволяя себе отвлекаться на открывающиеся красоты, начал высматривать противника, почём зря атакующего лазером. Черноту космоса разрезал еще один рубиновый луч, затем второй, следом за ним третий вырывающаяся из чрева рушащегося сооружения, и я, наконец, увидел дезориентированную фигуру, вращающуюся в паре сотен метров от меня, которую тоже выбросила наружу. Короткая очередь пусть и откинула меня назад, придав ускорение, но уничтожила киборга. Правда, это уже ничем не могло мне помочь. Станция разваливалась прямо на глазах. Скопированный у меня навык нарезал ее на ломтики, не встречая сопротивления. В ее центре что-то взорвалось, и облако раскаленного газа начало стремительно расширяться, стремясь ожрать все вокруг. Понимая, что счет пошел на секунды, высадил остаток очереди, используя выстрелы для получения импульса движения, противоположного распространяющемуся огню, отбросил бесполезный автомат в сторону, извлек из инвентаря пулемет и начал стрельбу из него, улетая от взрыва. Когда и в нем закончились патроны, окутался пламенем, помогая себе всем, что у меня есть. Но даже этого было недостаточно. Облако раскаленной плазмы догнало меня, немного ускорило, лизнув пятки. Я, наконец, начал отрываться от бушующего шара огня. Я набирал скорость немного быстрее, чем он, и буквально мог вытянуть руку и потрогать его, но предпочел выжить из себя еще немного, ускоряясь все сильнее и сильнее, пока облегченно, наконец, не выдохнул. Скосил взгляд на строчку опыта и приятно удивился. Либо мне засчитали разрушение станции, либо уничтожение всех оставшихся киборгов. Но тогда их там, скорее всего, оставалось еще слишком много. Уровень 56. Опыт 12,51% и 100%. Больше 200% за пару минут. Знал бы и сполосовал лазером станцию сам. Предварительно улетя от нее подальше. В логах всплыла надпись, и я с интересом открыл ее. «Уничтожим босс локации, боевой киборг 55 уровня. Получено 4% опыта, 6% опыта за прохождение локации, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка». И тут же следом еще одно, но уже от интегрировавшегося системного помощника. «Испытание провалено». Проложить маршрут до выходного портала? Жаль, конечно, что так получилось, но все равно вышло неплохо. Сомневаюсь, что за прохождение этого загадочного испытания я бы получил столько опыта. Согласился проложить маршрут, и перед глазами появились уже знакомые зеленые стрелки, ведущие прямо в расширяющееся облако плазмы. Правда, оно уже подрастеряло свою плотность, и сквозь него даже можно было рассмотреть, что происходит на месте станции. Циклопическое сооружение, хранящее в себе неведомые тайны, просто перестало существовать, как и обломки кораблей, находящиеся в непосредственной близости от него. Где-то вдали смутно виднелись очертания чего-то непонятного. Я бы с удовольствием отправился их исследовать, но время поджимало. Необходимо было возвращаться домой и идти в следующий портал, экстренно нагоняя обогнавших меня в развитии родственников выждав еще 10 минут и дождавшись того, что расширяющееся облако пламени окончательно утратит плотность, сменил направление движения, следуя встроенному навигатору. Черт! Да мне, в принципе, и космический корабль-то не особо нужен. Единственное — решить вопрос с питанием и водой, и можно путешествовать самостоятельно. Хотя в комфорте это, конечно, никак не сравнится с моими представлениями. Все же одно дело, когда ты можешь поставить автопилот и пойти нормально спать, есть и проводить время, и совсем другое, когда приходится делать это самостоятельно. Это как я возвращался с Гаваев Несмотря на то, что под водой плыл очень быстро, это все же выматывало. Необходимость следить за курсом, ручное управление и постоянный контроль обстановки. И пусть на подводной лодке скорость была значительно меньше, и не сказать, что атомоход был сильно большой, Путешествовать было в разы приятнее только за счет того, что можно было не заботиться об окружающей обстановке. Издалека увидев светящуюся точку выходного портала, начал заранее тормозить, снижая скорость, и к ней подлетел сразу, готовый совершить переход. С первой попытки все равно промахнулся, но, развернувшись, со второго захода попал куда нужно, тут же кубарем покатившись в полужайке на заднем дворе своего дома. Я лежал на спине, раскинув руки, Смотрел на солнце, мысленно отдал приказ на деактивацию костюма, и он сполз с моего тела, подставив его легкому ветерку. Мартовская погода в Москве, конечно, далека от летних теплых деньков, но моему организму, далеко ушедшему от обычных человеческих проблем, было все равно. Холод на стылой земле никак не ощущался, и было просто приятно лежать и ни о чем не думать, ловя редкие моменты расслабления. Взглянул на время и с легким стоном поднялся. Можно было сделать еще один заход до ночи, и нужно было выдвигаться, вне зависимости от моего желания. Уровень сам себя не прокачает. Глянул на запас энергии, прикинул, что на 56 уровне скорость восполнения ускорилась еще сильнее, и я даже, несмотря на траты, пока выхожу в плюс, и начал печатать оружие, пополняя боезапас. Единственное, я не стал делать новую катану решив обойтись старой, с выщербленным лезвием. Пистолет, автомат, еще один пулемет, взамен утерянного в глубинах космоса на орбите упогашей звезды и запас патронов. Вдруг еще выдастся такая же удобная локация, в которой получится набрать необходимое количество опыта. Осталось самое главное — быстрый перекус и прочие потребности организма. Кстати, заметил, что с прокачкой выносливости Даже мое тело стало гораздо меньше производить отходов. Такое ощущение, что провизия начала перерабатываться с гораздо большей эффективностью, чем раньше, увеличив коэффициент полезного действия. Глядишь, после пары сотен единиц, вложенных в профильные характеристики, вообще не буду нуждаться в подобном, а когда-нибудь даже дорасту до того, что еда будет не нужна. Пространство на заднем дворе снова разрезало верным кинжалом. И я шагнул внутрь. Морально готовясь к схватке. И сразу же активировал осушение, спасаясь от огромной анаконды, обвисшей мое тело, и начавшись стискивать его в своих кольцах. Стремившаяся к моей голове пасть сначала замедлилась, а потом его вся пала треугольной головой, безвольно завалившись на бок, показав клыки, с которых уже сочился яд. Рубанул по ним топором и отскочил, осматриваясь по сторонам. Чертовы джунгли, похожие на сельву Амазонки. Не то чтобы я бывал там, но интернет — штука такая, что позволяет увидеть многое, даже не выходя из дома. И так было понятно, что влажный тропический лес и сотни жужжащих насекомых — это точно непривычный лес у дома. Для пробы выпустил сноп пламени, шигая их, в надежде, что если за каждого дадут хотя бы покрупиться опыта, то все равно можно набить его тут целую кучу, но нет». В логах сиротливо светилась надпись об убийстве одной ядовитой анаконды. Зачем такой огромный змеюки, умеющий душить противников кольцами, еще и яд? Было не очень понятно. Но логика уже давно как осталась в прошлой досистемной жизни. Так что я даже не стал долго задаваться этим вопросом. Опыта отсыпали треть процента. И я предвкушающе улыбнулся. Посмотрим, сколько здесь тварей, за которых дают опыт. Казалось бы... Что такое сельва? Тропический лес с огромным количеством воды и влажностью воздуха более 90%. Вдобавок знаменитой богатой флорой и фауной. Но даже несмотря на такие данные, в нем постоянно случаются пожары, уничтожающие огромные площади. Поэтому почему бы не повторить? И устроенный мной отдельный филиал АДА только подтвердил теорию о том, что иногда просто бывает мало огня. Если что-то не хочет гореть, надо просто добавить температуры. Струи пламени, вырвавшиеся из моих ладоней, буквально испепелили стволы деревьев и труб земли, находящийся рядом, а остальное весело занялось огнем. Если мне не изменяет память, то это уже третий раз, когда я устраиваю массовые лесные пожары. Но, с другой стороны, если это хорошо работает, то почему бы и нет? Все одно лучшее, чем тратить часы на унылую ходьбу, и ручное убийство многочисленных тварей. Пока огонь стремительно распространялся, я снова свалился на спину, уставившись в незнакомое вечернее небо, в котором начали появляться чуждые и незнакомые звезды. Не то чтобы я особо увлекался астрономией, просто небо реально было не наше. Большое количество звезд и туманностей, льющих на меня свой свет. И самое главное, недавно взошедшая над горизонтом огромная планета с несколькими кольцами, висящая в небе. Больше похоже на то, что я сейчас нахожусь на каком-то спутнике, вращающемся вокруг газового гиганта. Думаю, примерно так выглядел бы Сатурн со стороны. Но как бы там ни было, я просто продолжил отдыхать. Через 10 минут встал, пробежал по кругу, снова поджигая джунгли, и снова легся, устаившись в небо, периодически контролируя прирост опыта. Пусть полоска двигалась не так стремительно, как мне хотелось, но до 95% она уже доросла. Затем стремительно скакнула, сразу перейдя на новый уровень, и замерла на 4%. Уровень 57. Опыт 4,8% и 100%. Перед глазами снова появилась надпись о прохождении локации и предложение проследовать к выходу. «Уничтожен босс локации, великий змей 52 уровня». Получено 2% опыта, 3% опыта за прохождение локации, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка. Проложить маршрут до выходного портала.